Глава 16 В погонах! насмешливо уточнила я у него. Нет, как старая добрая классика, в меху с клыками и когтями. Тоже с ехицей, ответил лихо, выходя на свет и демонстрируя новую упаковку с тортом. По чайку, вслед за ним из полумрака коридора, бесшумно появился тот самый громадный пес, тоже мой пациент. Прошел через приемную, плюхнул зад на пол, усевшись у бока блондинки. Задрал массивную башку, понюхал свисающую лапу щенка и заворчал откровенно недовольно, когда псовый ребенок стал извиваться и ерзать, стараясь обнюхать его в ответ. «Блин, лиха, ну нафига так сразу?» — возмутилась блондинка. «Да хер ли тянуть на пальцах объяснять, проще один раз показать?» «Ах, да вечно тебе бы все как проще, прямой, как чертова шпала». «Ладно уж, меня зовут Настя». Решила все же представиться девушка, поставила щенка на лапы и положила ладонь на загривок пса. «А это Демьян, Дема, моя па... мой парень». Вы, София, его видели только что в человеческой ипостаси и оказывали нам обоим помощь той ночью. Щенок принялся подпрыгивать, стремясь лизнуть здоровенного пса прямо в нос. И тот задрал морду, чтобы не позволить подобной фамильярности. И едва слышно, недовольно побуркивал. Я с полминуты переводила взгляд собак на блондинку и обратно, ощущая, как растет степень идиотизма ситуации. «Слушайте, а на кой черт все это, а? Зачем вы затеяли такие игры со мной?» Спросила, наконец, визитёров. Посмеяться. Сектанты и новых адептов так вербуете? Или это какой-то новый тип развода на деньги? Так зря стараетесь. Их у меня нет, только долги. Ага, ты ж пипец какая вся из себя забавная. А мы прям спим и видим тебя обобрать. Ты чё, глазам своим так просто не веришь? раздраженно спросил Макс. Во что я должна поверить? В то, что ваш нервный приятель сидит сейчас снаружи в машине. «А вместо него ты псину сюда привел, так это, пожалуйста, верю». Лихо зафыркал, давясь смехом, а пес резко вскочил, раскатисто зарычал, оскаливаясь. Шерсть на загривке встала дыбом. Щенок заскулил, упал на живот, прижимаясь всем телом к полу. Потом перевернулся на спину, демонстрируя подчинение сильнейшему. «Кончайте это!» — приказала девушка, присаживаясь и начав успокоительно наглаживать щенка. София лиха за два дня задолбал подстёбывать Дёму этим псом. Вот он и реагирует уже нервно. «Да этот ваш якобы Дёма и меня уже дважды чуть не убил. Хотя я ему ничего плохого не сделала, наоборот, жизнь спасала. Может, специализированные препараты пропить? Всем вам вместе. Где-нибудь подальше, отсюда и от меня, выход вон там!» А же ты тугая какая!» Досадливо выдохнул Макс. Тебе говорят: "Мы реально оборотни, а не психи и не секта". А проблема всех психов в том, что они таковыми себя не признают. А сектанты искренне верят в то, что их бредни есть истина. Мы оборотни. Шагнул Дылда до ко мне и наклонился так, что наши лица оказались совсем близко. "Кончай тормозить уже, достало". "Лиха", окликнула Настя. "Сдай назад". Но реакция от него не последовала. он продолжал сверлить меня неотрывным и злым взглядом, нависая угрожающе. Но страшно мне не было, обрыдла уже эта чушь. «Докажи!» – Процидила сквозь зубы, не отстраняясь ни на сантиметр. «Давай тоже превратись на моих глазах в собаку, или в кого ты типа превращаешься!» «Перекидываюсь, а не превращаюсь!» ответил Лиха и неожиданно отвел взгляд, сам отступая от меня. И сейчас лично я не могу. А, ну я так и думала. Уколола, не желая язвительности. А как насчет вас, Настя? Она тоже не может сейчас, ответил за девушку Лиха. Только Дема он урожденный, а мы только в полнолуние. И если стрессанем нападет или выведет из себя кто конкретно. «Хотя, еще чуть поговорим с тобой, я точно перекинусь. Бесишь!» «Ой, да неужели!» «Так я повторюсь, дверь вон там!» «Это я разве явилась к вам на порог с дебильными роскознями, не пойми зачем?» «Нет, я ей сейчас реально что-нибудь ненужное откушу!» Рыкнул Дылда и развернулся обратно. Но тут блондинка решительно встала между нами а ее пес последовал за ней в полном синхроне, как если бы был пришит к ее боку. «София, вы должны нам поверить, это очень важно!» «Я абсолютно ничего вам не должна, Настя!» Категорично отрезала я, но девушка продолжила смотреть почти умоляюще. «Ну ок, вот я поверила, вы оборотни! Превращайтесь в полнолуние в зверей, и что?» «Каким боком это ко мне?» «За каким надом вам мое доверие и эти ваши бредовые сказки?» «Да это тебе в первую очередь надо, айболитша ты, упертая!» Вякнул через голову Насти Дылда. «Полнолуние уже через неделю, а ты ни сном, ни духом!» «И о чем же?» «О том, что ты наших кровей!» «И раз Дема тебя кусанул, то все, практически сто пудов ты перекинешься!» «Во-первых, никто меня не кусал!» «Брехать только не надо!» «Бесцеремонно перебил меня Макс. Я запах твоей крови почуял, когда домой вез. И не парь мне, что она из разбитого носа была. Я свежак от засохшей в лед определил». «Да что за чушь! Все, меня достало это! Вы уходите!» «Вот что бывает, если хоть чуть идешь на поводу у идиотизма. Нельзя было позволять себя втягивать в диалог». «Вопросы, уточняющие задавать, это внушило психам ложную уверенность в том, что у них получается начать меня убеждать». «Демыч», — глянул на псалиха, и его голос прозвучал, как команда. «Нет», — резко выкрикнула и развернулась на месте Настя. «Дема, не надо, хуже будет». «Давай», — не обращая внимания на ее возражения, еще настойчивее потребовал Дылда. Я закатила глаза, собираясь силами, чтобы выставить уже этих ненормальных, не стесняясь уже в выражениях. Но странные, надо заметить, довольно мерзкие звуки заставили меня перевести взгляд на их источник и окаменеть. Прямо на моих глазах происходило нечто немыслимое. Тело громадной собаки с влажным хрустом стало менять очертания. Суставы лап защелкали, ровная спина выгнулась горбом. Удлиненная морда сплющилась с отвратительным потрескиванием костей. Густая шерсть стремительно укорачивалась, будто втягивалась под кожу животного. Да и какое животное! Из нормального четвероногого существа пёс обращался во все более человекоподобное нечто, пока через минуту где-то не стал абсолютно обнаженным, печально знакомым уже мне крепышом, легко поднявшимся с пола. Повел широкими плечами, дернул туда-сюда подбородком, разминая шею, и не сводя с меня насмешливого взгляда. «А можно вот так на чужого мужчину не таращиться?» С неожиданной агрессией рявкнула Настя, резко становясь перед обратившимся, чтобы хоть частично в самых стратегически важных местах прикрыть его с собой. «Поддерживаю, нехрен!» — поддакнул лихо. И именно эта их реакция стала для меня перебором. Пес превратился в человека. Пес в человека! А кого-то волнует, что я смогу рассмотреть его причиндалы, серьезно. Забормотав, твою мать, твою мать, твою мать же я развернулась и пошла на кухню. Открыла холодильник, достала недопитое шампанское, выхлебала с горла сколько смогла. Пока они выдохшиеся до конца газы не шибанули в нос, и мозг мигом полегчало. «Я боялась, что она в обморок хлопнется», — донёсся до меня шепот Насти. «А я вам говорил, что она хоть и с придырью, но нервы у нее железобетон». Тихо ответил ей Дылда таким тоном, словно крепость моих нервов повод для его личной гордости. Я же еще раз приложилась к бутылке, прикончив игристое, и поставила чайник.